Персивал уезжает. Нейвил говорил: "Мы тут сидим, окружённые, освещённые, разноцветные. Всё: руки, гардины, ножи и вилки, чужие жующие челюсти перетекают одно в другое. Мы все в этих стенах, но Индия далеко". "Я вижу Индию", Бернард говорил. "Вижу долгий пологий берег, петляющий между ветхими пагодами, проулки, убитые грязью". раззолоченные зубчатые строения, такие откровенно непрочные и хилые, будто их нарочно сварганили для какой-то восточной выставки. Вижу пару волов, они тянут повозку по солнцем пропечённой дороге. Повозка жалобно мотается из стороны в сторону. Под вот одно колесо увязает в врытвине, и тотчас, откуда не возьмись, возбуждённые лопоча сбегаются туземцы в набедренных повязках. Их несчесть Но они палится, палец не ударит. Время кажется нескончаемым, и ненужны мне все усилия. Всё овеяно духом тщеты земных забот. И чем-то кисло-странно воняет. Старик в канаве, невзмутимый уже я битель, сосредоточенно созерцает свой пуп. Но вот смотрите, является Персивал. Персивал на одолеваемой оводами кобыле в пробковом шлеме. В ход идут западные стандарты Слово «хлыст», как он это умеет, и, пяти минут не проходит, повозка выручена из беды. Решена проблема Востока. Персевал скачет дальше. Толпа роится вокруг, будто бы он... Да то, что и есть. Он бог. «Неизвестный, стайный или бестайный — это вовсе не важно», — Родда говорила. «Он как камень, брошенный в тихий пруд и разом собирающий пискарей». Как пескари мы метались туда-сюда, и когда он пришёл, все разом к нему метнулись. Как пескари, чующие рядом большой камень, мы вьёмся весёлые и качаемся на волнах. Нами овладевает покой и довольство. Золото струится по жилам. Тук-тук, тук-тук. Сердце стучит, доверчиво весело, от счастья заходится, в каком-то восторге благоволения. И смотрите-ка, самые дальние дали земли бледные тени за далёкими горизонтами. Индия, например, вступает в наш кругозор. Мир, прежде сохшийся, расправляется и круглится. Отдалённейшие углы выступают из тьмы: грязные тропы, спутанные джунгли, рой полуголых мужчин, вздутый падалью пробавляющийся стервятник нам ведомы, видимы, стали частью великолепного гордого края с тех пор, как Персивал один Наделиваемый оводами кобыли показался на одинокой тропе, разбил лагерь среди тоскующих пальм и сидит один, глядя на огромные горы. "Это всё персвел", Луис говорил, сидять себя молча, как бывало сидел среди щи кочующих трав, когда ветер крушил облака и тотчас они возрождались. А сам яснее ясного нам показывает, что наши потуги сказать: "Я то, я это", когда мы сходимся, как разъятые части единого тела и единой души, что эти попытки есть ложь. Кое-что опускается из опасений, что-то подтасовывается ради тщеславия. Мы пытались выпятить наши различия, и с желанием быть отдельными мы подчеркивали свои недостатки, свои особенности. Но кружит и кружит цепь, и нас замыкает сизо-стальным кольцом. «Это всё ненависть», — Сьюзан говорила. «Это любовь. Это бурлит угольно-чёрный поток, и кружится голова, если туда заглянешь. Мы стоим на уступе, а заглянешь вниз, и кружится голова. "Это любовь", Джинни говорила. "Это не ненависть. Сьюзен, например, меня ненавидит за то, что я тогда Луиса поцеловала в саду, потому что при такой, при моей оснастке, я сразу же, как вхожу, заставляю её думать: у меня красные руки". И она их прячет. но нашу ненависть как отличить от нашей любви но даже гремучий поток наивл говорил среди которого мы воздвигаем свои валки и трибуны и тот безопаснее беспомощного бешеного булькающего бления вырывающегося из нас когда пытаешься что-то сказать мы встаём когда мы спорим когда говорим я то я это правда всегда надёжней по эту сторону слов Я ем, однако. Жуя я не вникаю в подробности. Еда меня тяжелит. Эти восхитительные ломтики, соразмерно сдобренные кореньями жареные утки, драгоценно перемежая ощущение тепла, тяжести, сладости, горечи, пройдя по латальным путём в пищевод, отправясь в желудок, уравновешивают меня, дарят уверенность, спокойствие, собранность. Всё уплотнилось в Моё нёбы теперь безотчётно предвкушают и требуют сладости, лёгкости чего-то сахаристого, тающего. И прохлада вина, одев как перчаткой, тончайшие нервы во рту, его обращает, когда я пью, высокосводным гротом, зелёным от листьев, мускусно пахнущим, пурпурным от гроздьев. Теперь можно твёрдо смотреть вниз на этот кипень, взбитый мельничным колесом. Чем бы именем нам назвать его? Пусть Рода скажет. Я вижу её лицо напротив туманно отражённое зеркалом. Я ей помешал когда-то. Она колыхала в тазу эти свои лепестки, а я огорчил её вопросом насчёт ножика, который Бернард стащил. Её любовь не умот. У меня не кружится голова, когда она смотрит вниз. Она смотрит далеко-далеко через наши головы в Индию. Да через головы, промеж ваших плеч, на горы и долы, рода говорила, на балку, куда многогорбые крутые горы падают, как сложившее крыле птицы. Там на коротком и крепком дёрне кусты, тёмные как ночи, в них билеется что-то. Но это не камень, что-то шевелится, может быть, даже живое. Но это не ты. Не ты и не ты. Не персивал. Сьюзен Джинни ненавил. И не ты, Луис. Опёрд белую руку в колено и получится треугольник. Протянет и будет колонна, а то не звергнётся водопад, и не подаст никакого знака, нас не узнаёт, не видит. Под ним море рвёт. До него не добраться. А я вот отважусь. Брошусь туда наполнить мою пустоту, удлинить мои ночи, теснее забить их с нами. И на секунду прямо здесь, прямо сейчас я достигаю цели. Я говорю себе: будет тебе бродить. Всё остальное притворство и прятки, а это выход. Но все мои паломничества, все прощания всегда начинаются в вашем присутствии, из-за вот этого столика, этих ламп, из-за персивала и Сьюзен, здесь и сейчас. Вечно я вижу тот перелесок через ваши головы, у вас промеж плеч А ещё из окна, когда, на приёме, приедя через всю гостиную, я стою и гляжу в тот сквер. «А его шлёпанцы?» — Невил говорил. «И его голос внизу, в прихожей. Или когда вдруг завидишь его, а он тебя не заметил. Ждёшь-пождёшь, а он не идёт. Время тянется, тянется. Он забыл. Он с кем-то ещё. Он неверный. Любовь его ничего не значит». Ох, какая тоска, какая нестерпимая мука. Ну вот, открывается дверь. Это он. Вся текучая золото я ему говорю: "Иди ко мне", джинни говорила. И он идёт. Через всю залу идёт туда, где я сижу на золочёном стуле, и вокруг меня колоколом вздувается платье. Наши руки соприкоснулись, нас обожгло, как огнём. Стул, бокал, Стол всё озарилось. Всё дрожит, подполяется, всё сгорает дотла. "Видишь, Рода?" Луис говорил. "Они забылись, зашли ися они теперь обитатели ночи. Глаза, как крылышки мотылька, так быстро порхают, что кажется, и не движутся вовсе". "Рога и трубы", Рода говорила. "Звенят, трубят, раскрываются листья. Вчаще трубят олени. Пляски и барабанный бой". Так пляшут и бьют в барабаны голые люди с дротиками. Так пляшут дикари, ус говорил у походного костра. Не дикие, жестокие. Пляшут по кругу, шлёпают по свиным пузырям. Пламя скачет по раскрашенным лицам, по леопардовым шкурам, по кровавым, заживо вырванным внутренностям. Пламя первым вздымается ввысь, рода говорила. Мимо него идут идут, подбрасывают зелёные сучья, цветущие ветки, Трубы расплёскивают синий дым. По шкурам пляшет красное, пляшет рыжее пламя факелов. Они фиалки разбрасывают, увивают любимых гирляндами, венчают лаврами на этом кружке муравы, куда круто горбо исходят горы. И удаляется шествие. Оно удаляется, Луис, а мы с тобой уже замечаем упадок. Мы угадываем увядание. В кость протянулись тени, и мы с тобой... Мы же, заговорщики, ускользаем, чтобы, вместе склоняясь над холодной урной, смотреть, как убывает лиловое пламя. «Смерть перевита фиалками», — Луис говорил. «Смерть. Опять смерть». «Какие важные мы тут сидим?» — Джинни говорила. «А нам и двадцати пяти ещё нет». Снаружи деревья цветут. Снаружи маются женщины. Мчатся и сворачивают такси. Мы теперь свободны от сомнений, от вспышек и ослепления юности, и смотрим прямо пред собой и готовы к тому, что придёт. Дверь открывается, она открывается, открывается. Всё настоящее, всё прочное, без теней, без фантазий, и сияет наша красота. Моя красота, красота сиюзин. Мы тугие, прохладные, наши различей чётче, чем тени гор в яркий день. Вот хрустящие булочки, жёсткие в жёлтой глазури, очень белая скатерть. Наши ладони, вогнутые, чуть что сожмутся в кулак. Ещё будут дни и дни, зимние дни и летние. Мы почти не притрагивались к своим запасам, и вот наливаются под листвою плоды, и всё струится золотом, и я ему говорю «Приди». У него красные уши, Луис говорил, и мокрой сетью висит съестной чад, когда канцелеристы забегают в обжорку перекусить. Перед нами непочатая уйма времени, Найвл говорил. А вот мы и спрашиваем себя, что нам делать? Не пошляться ли по Бонд-стрит, заглянуть туда-сюда, купить вечное перо, может быть, за то, что оно такое зелёное, или прицениться к синеокому перстню, или дома остаться смотреть, как краснеют угли, потянуться к полке за книжкой. там пролеснут по саж тут по саж ни с того ни с сего разразиться смехом бродя по цветущим лугам плести венок из ромашки или выяснев, когда ближайший поезд на гибриды, вдруг заказать купе всё впереди это как для кого бернардт говорю велечно я вчера с разгона врезался в столб со вчерашнего дня я жених как странно Сьюзан говорила, выглядит. Восле наших тарелок эти холмики сахара. И крапчатые очистки груш, и плюшевая рама зеркал. Я раньше и их и не замечала. Всё застыло. Всё остановилось. Бернард женится. Невозвратимое что-то ушло. На воду накинули круг. Наложили цепь. Больше нам никогда уж не плыть свободно. «Это на минутку, всего на минутку», — Луис говорил. пока не разбилась цепь, пока не вернулся хаос. Но посмотри, мы как закреплены и расправлены, как щипчиками зажаты. Но разбивается круг, поток прорывается и стремит нас ещё пуще, чем прежде. Страсти, заждавшиеся в тёмных водорослях на дне, поднимаются и нас накрывают валом. Боли, ревность и зависть, и жажда, и что-то ещё глубже этого. Сильней, чем любовь, и ещё подземельней. Раздаётся сигнал. Слушай, Рода, ведь мы заговорщики, наши руки на холодной урне. Слушай этот быстрый и резкий сигнал. И летит, и мелькает охотничья свора. Они говорят теперь, не трудясь заканчивать фразы. Говорят на лепечущем языке, какой в ходу у влюблённых. В них проснулось животное, и власно их взяло в оборот. Радость и мука пронзают чресла. Сердца ширятся, ударяются в ребра и падают. Сьюзан мучает носовой платок. У Джинни в глазах чертики пляшут. Им ни почем, Рода говорила, когда в них пальцами тычут, когда их сверлят взглядами. Как свободно они поворачиваются, как глядят. Какие позы принимают гордости, силы. Как бьется жизнь у Джинни в глазах. Как нацелен и целен взгляд Сьюзан, высматривающий жучков у корней. Волосы сияют как шёлк, глаза горят как у зверей, сквозь чащу по запаху пробирающихся добычи. Крукер замкнулся. Нас выбросило. Но скоро, ах, как же скоро, Бернард говорил, себе любивое упоение проходит. Слишком скоро пролетел этот миг алчных поисков своего я и прожорливый аппетит к счастью у счастью, ещё и ещё вполне удовлетворён. камень пошёл ко дну пролетел этот миг равнодушие меня обступает широкой опушкой я теперь само тысячеглазое любопытство всякие волен теперь убить бернарда надумавшего жениться пока ничья нога не ступила на эту опушку незнаемой территории неведомого дремучего леса почему я спрашиваю благоразумным шпотком женщины здесь ужинуют одни кто такие И что привело их в этот именно вечер, в этот именно ресторан, этот малый в углу? Судя по тому, как он той дело нервно чешет в затылке, видимо, из глуши. А он рабеет и так старается показать попашаному приятелю, как тот его разодолжил сюда, пригласив, что жуёт, боюсь, без всякого удовольствия, то, чем завтра, скажем, в половине двенадцатого от души бы насладился. И ещё я заметил, эта дама три раза пудрила нос в продолжении увлекательнейшие беседы, про любовь, возможно, про горести лучшей подруги, возможно. Ах, в каком виде мой нос, она думает, и на свет является пудреница, вмиг отменяя самые жаркие чувства сердца человеческого. Но остаётся ещё, между прочим, неразрешимый вопрос насчёт вот того одинокого господина с моноклем, насчёт вот той пожилой дамы, попивающей в одиночку шампанское. «Кто они и что, эти незнакомые люди?» Я спрашиваю. «Я могу сочинить десятки историй. Что она сказала, что он сказал. Уже вижу десятки картин. Но что истории? Игрушки, которые я плету, пузыри, которые выдуваю, одно сквозь другое пропущенные дымные кольца. Иногда я даже вообще ставлю истории под сомнение. Ну что за истории у меня? Или у Сьюзан, у Невилла?» Существуют факты, как, например, красивый молодой человек в сером костюме, так странно контрастировавший своей молчаливостью с многословием остальных, теперь стряхнул крошки с жилета и характерным жестом, вместе повелительным и благодушным подозвал официанта, и тот подскочил рысью и через минуту вернулся, неся на тарелке скромно сложенный счёт. Вот это правда. Вот это факт. Всё же прочее тмаи домысли. И опять, Луис говорил, когда вот-вот мы расстанемся, уплатив по счёту, круговорот нашей крови, который так часто, так резко рвётся, мы же такие разные, снова сомкнётся в кольцо. Кое что создано. Да, вставая, несколько нервно топчась, мы молим, удерживая наше общее чувство: не двигайтесь, не дайте вертящейся двери разбить вдребезги то, что мы создали, этот шар блистающей среди ламп и очистков, и хлебных крошек, и чужой суеты. Не двигайтесь с места, не уходите. Удержите это в себе навсегда. Давайте удержим это хоть на миг, Джинн не говорила. Любовь, ненависть, да как там мне назови этот шар, созданный Персевалом, и юностью, и красотой, и чем-то, что так глубоко в нас запало, что такого мига, наверное, с одним каким-нибудь человеком нам никогда уже не видать. в нём леса и далёкие страны по ту сторону мира рода говорила моря и джунгли вой шакалов и лунный луч обливает вершину а над нею реет орёл в нём счастье наэвил говорил идти ж простых вещей стол стул книга с разрезальным ножом в страницах или песток опадает с розы и мерцает свет пока мы молчим или вдруг надумав ляпаем какую-то чепуху В нём дни недели, Сёзон говорила: понедельник, вторник, среда. Лошади выходят в луга и возвращаются лошади. Вверх вниз летают грачи, быстро-быстро плетут сеть и оплетают вяз, будь на дворе апрель, будь ноябрь. В нём то, что настанет, Бернард говорил. Это последняя капля, и самая яркая, которую мы райская ртуть выроняем в этот сверкающий миг, подаренный нам Персевалом. Что впереди? я спрашиваю, смахивая крошки с жилета, что там вне нас. Пока сидели и ели и разговаривали, мы доказали, что способны кое-чем обогатить пролетающий миг. Мы не рабы, навек обречённые подставлять согбенные спины мелочным ударом из-под тишка, но мы и не овцы, бредущие за хозяином. Мы творцы. Мы тоже кое-что создали, что вольётся в несчётное братство прошедших времён. И, надев наши шляпы, толкнув в эту дверь, мы не в хаос вступаем, но в мир, который можем покорить нашей собственной силе, сделать частью освещенной и вечной дороги. Посмотри-ка, Персивал, пока подает такси, на этот вид, который так скоро скроется у тебя из глаз. Улица до лоска, до твердости взбито шелестом несчетных колес. Горящий холст, над нашими головами куполом вздувается от нашей заждавшейся силы театры, мюзик-холлы и лампы в домах вот откуда он идёт этот свет островерхи облака, Рода говорила, проплывают по небу чёрному, как китовый полированный ус. И вот началось мучение. Куда мне деваться от ужаса? Нейл говорил. Вот подоли такси. Персивал уходит. Что нам делать, как его удержать? Как перекрыть эту даль между нами? Как раздуть костёр, чтобы пылал всегда? Как на все грядущие времена дать сигнал, что мы, стоящие на этой улице, в свете вот этого фонаря, любили Персивала? Вот Персивала с нами и нет. Солнце поднялось теперь на полную высоту. Она уже не угадывалась по промелькам, проблескам, будто девочка, лёжа на зелёной перине моря, повела голову воднокруглым каменьем, рассыпавшим опаловые стрелы, и они посверкивали в непроснувшемся воздухе, как бока скачущего дельфина посверкивают или разящий клинок. Теперь солнце светило непреклонно и неопровержимо. Стрельнёт в твёрдый песок, и скалы делаются красно-раскалёнными топками — Каждая лужица обыщет, Каждого пескаря заприметит в его щёлке, И ржавое колесо покажет, И белую кость, И потерявший шнурки ботинок, Чёрным утюгом застрявший в песке. И всем раздаст оно краски по чину. Дюнам переливчатую искристость, Диким травам зелёный блеск, Падало солнце и на запёкшиеся просторы пустынных песков, До шрамов, исхлёстанных ветром, Или сметённых в тоскующие курганы, Это и редко усеянных чахлыми, тускло-зелёными приблудными деревцами. Пролилось оно и на лёгкую золотую мечеть, и на бело-розовые карточные домики южной деревни, и на длинногрудых беловолосых женщин, которые стоят на коленях в реке и колотят скатанное бельё о камни. Медленно пыхтящие пароходы тоже не могли укрыться от пристального взгляда солнца, и пробив жёлтые навесы, оно ударяло в пассажиров. которые то дремлют, то бродит по палубе, из-под козырька ладони вечно вглядываясь в далёкую землю, меж тем как зажав в маслянистых подрагивающих боках корабль, день за днём их монотонно несёт по волнам. Солнце било в сгрудившиеся южные горы, засматривалось на глубокие каменистые речные ложа, где вода под взлетающими мостами так обмелела, что прачки, припав к горячим камням, с трудом замачивают бельё. И тощие мулы пробивают свой путь среди гремучих камней, сновьюченные на узкие плечи поклажей. В полдень эти горы от солнечного жара стояли серые, будто выбритые и пропеченные взрывом, тогда как северней, в странных более облачных и дождливых, как лопатые подровненные, горы будто светились, будто в глубине у них переходил из покоя в покой смотритель с зеленой лампой. Сквозь атомы сизого воздуха солнце пробилось к английским полям, стрельнуло по озерам и топям, осветило белую чайку на свае и тихим парусом проплывающую тень над дремотным лесом, над молодым житом, над текучим лугом. Она ударила в садовую стену, каждую щербинку, каждый пупырышек облила серебром, и все до единого кирпичи стали разом пурпурными, огненными, будто на ощупь мягкими». Будто только тронь их, и растекутся, рассыпятся зёрнами прожаренные глины. Смородина перетекала за стену волнами, каскадами отполированной алости. Сбухли под листьями сливы, и все травинки текли и струились зелёным огнём. Тени деревьев сжались, чёрными лужицами покорно легли у корней. Хлещущий свет слил все листья в одну зелёную гору. Цицы зайдутся в неистовой песне для одного какого-то уха и сразу умолкнут. Зальются, захлебнутся и тащат прутики и соломинки к тёмным узлам на кроне. Все в золоте, в пурпуре, они устраивались в вышине, а зонтики и ракитник проливались золото-лиловым дождём, и полодинный сад был весь цветение, свечение, и даже в самых тайных ходах среди трав и цветов он лиловел, зеленел, золотился. Пробьёт ли солнце алость, желтизну ли пестка или уткнётся в зелёный мохнатый стебель? Солнце било прямо в дом, и стены пылали белизною между тёмными окнами. Оконницы, густо увитые ветками, держали в себе круги непроницаемой тьмы. Острые клинья света свесись с подоконника льнули в комнате к тарелкам с синей каймой, витые ручки от таперёвшим чашкам, величавый моккупл супницы. Щупали плетение ковра, грозные углы шкафов и книжные полки. А за этим за всем начиналась уже зона тени, в которой застряли, может быть, очертания иных предметов или, может быть, ещё более чёрные сгустки тьмы. Волны разбивались о берег и сплошь устилали его водой. Они громадились, вздымались и падали. Силой падения бросало назад брызги. Сплошь пропитанные пронзительной синевой волны лоснились, Играли москами света только на гребнях, как переступая лоснятся мускулами сильные кони. Волны падали, отступали и падали снова, будто бы тяжело топал огромный зверь. Он умер, Невил говорил. Упал, лошадь споткнулась, его сбросила. Ветрилые миры прянув меня ударили в голову. Всё кончено. Огни мира погасли. Там то дерево стоит, и я не могу пройти. Ах, комкать эту телеграмму, а свет мира меркнет и меркнет, твердить, что это не может быть. Но к чему трясти головой? Это правда. Это факт. Споткнулась лошадь, его сбросила. Хлынули ливнем скользившие мимо деревья и белые изгородь. Был страшный вал, грохот в ушах, Потом удар. Мир треснул. Он задохнулся. Он умер на месте. Сарай и летние сельские дни, те места, где мы вместе сидели, всё осталось теперь в несуществующем мире, в мире, которого нет. От меня отсекли моё прошлое. К нему сбежались и в отнесли в палатку какую-то люди в батфортах, люди в пробковых шлемах. Он умер среди чужих. Одиночество и молчание часто его окружали. Он часто меня бросал, но зато возвращался и... «Это же он», — я говорил тогда. Женщины шаркают мимо окна, будто улица и не расселась пропастью, будто и нет этого дерева со стылыми листьями, мимо которого нам не пройти. Ох, так по делам же нам, по делам, раз спотыкаемся о какую-то чушь. Как мы жалки, когда шаркаем мимо, закрыв глаза». Но зачем мне смиряться? Зачем через силу отрывать от ступеньки ногу и подниматься по лестнице? Так и стою. И держу эту телеграмму. Прошлое, летние дни, места, где мы вместе сидели, всё уносится прочь, как жжёная в красных глазках бумага. И к чему теперь всё начинать с изного? К чему болтать, есть, сходиться по-другому, с другими? С этой минуты я одинок. Больше меня никто не будет знать. У меня есть три письма. Мне тут с одним полковником ещё мяч погонять, значит, пока всё. Так кончает он нашу дружбу, пробивая плечом дорогу в толпе, то махав рукой. Этот варс не стоит более торжественных церемоний. Ах, да ведь крикнет кто-то: "Постой! Подтяни на три дырочки ту же подпругу", и он поди 50 лет бы отстаивал справедливость, сидел в суде, Один скакал во главе войска, разоблачал бы мерзкую тиранию и возвратился бы к нам. Нет, это насмешка злая. Кознодейство каких-то сил. Кто-то у нас за спиной и корчит рожи. Тот паренёк чуть не свалился, вскакивая на подушку омнибуса. Персевал упал, разбился, похоронен. А я смотрю, как люди проходят, тискают по ручню омнибусов в решимости сохранить свою жизнь. Я не хочу отрывать от ступеньки ногу, подниматься по лестнице. Постою минутку перед этим неумолимым деревом один на один с человеком, которому перерезали горло, так как ухарка возится внизу с вьюшкой. Я не хочу подниматься по лестнице. Все мы обречены. Женщины шаркают мимо с кошёлками, люди идут и идут. Но ты не станешь разбивать моё сердце, ведь только на этот миг Один единственный миг мы вместе я тебя прижимаю к груди пожирая меня боль терзай своими когтями рви на части я плачу я плачу